Стирал со лба черное пятно сажи. Потом участковый отнес аккордеон шага натри, поставил его в густые лопухи, выпрямился и строго сказал. «Хоть ты и главная в доме Просковья, хоть и женщина, а мне все одно надо с Виталием словечком перекинуться. Он не любит, когда поверх его головы решения принимаются. Пошли в дом, Анискин». Но участковый в дом сразу не пошел. Он несколько раз сердито огляделся, убедившись, что на соседних огородах и за нет никого, зловеще цыкнул зубом, и только тогда, подняв из лопухов аккордеон к дому, с высоко поднятой головой и прямыми плечами, проскоя Михайловна поднялась на крыльцо, открыла дверь и сказала, «Милости просим, Федор Иванович, проходи, не бойся, половичок-то замазать». Участковый все-таки выскреб ноги о специальную щеточку у порога, стряхнул пыль со штанин и вошел в дом, состоящий из одной большой комнаты и комнатушки, отгороженной белыми, чисто выстроганными досками. Дом, конечно, был невелик, но сверкал такой чистотой и порядком, что, поставив у порога аккордеон, участковый дальше шел на цыпочках, чтобы пожать руку мужу Баньковой. «Здорово, здорово, Виталия!» — весело проговорил он. «Ну и рука же у тебя ровно клещи!» Да, другой такой сильной руки, как у Виталия Панькова, в деревне не было. Не было ни у кого и таких широких плеч, такой буйно-кудрявой головы и таких, как у Виталия, серых шальных глаз. Все хорошо было у Виталия по пояс, а вот ниже ничего не было. Квадратным обрубкам Виталий Паньков... Был всунут в мягкие овчины, вложенные в углубление на высоком столе, а вокруг него в разных видах лежали иовые прутья, из которых Виталий плел корзины. «Здорово, Федор Иванович!» — веселым басишком ответил Виталий и, качнувшись, показал на стул. «Садись, друже!» После на белой рубахе, загорелой, так как Прасковья Михайловна с сыновьями каждый день выносила его на солнце, сытый и сероглазый, Виталий был так красив, что низким только крякнул, сел на стул и попытался положить ногу на ногу. Это ему не удалось. Виталий попытку участкового, конечно, заметил, и они дружно засмеялись. — Ну ты боровом стал, Федор, — сказал Виталий. — Ну, раскормился. «А чего?» — подхватил Анискин. «Как ты всегда говоришь, порядок в танковых частях. Хотя я тебе скажу, Виталий, что народа капризнее, чем танкисты, и я в войну не встречал. А техника?» «Техника, Федор Иванович!» — захохотал Виталий. «Техника она какого человека любит!» Праскоя Михайловна стояла в дверях, из-под лобья смотрела на них, потом она опять сняла с головы платок Прямым шагом подошла к мужу и ткнулась своим плечом в его плечо. Постояв секундочку в такой позе, Праскоя Михайловна оторвалась от мужа и пошла к участковому, но он опередил ее, вскочив с места, а низким торопливо проговорил. «А я ведь к вам попить зашел. Тащусь с аккордеону, в березняках нашел его так весь, припарился и пить захотел». После этих слов Анискин на Проскою Михайловну взглянул так, что она осеклась, мигнула глазами жалобно и замерла. Участковый же продолжал смотреть на нее мягкими, глубокими глазами. Вовнутрь и через смотрел, в печенку и в селезенку. Потом глаза от женщины отвел, усмехнувшись непонятно, взял со стола готовую корзинку и стал вертеть ее в руках. «Так и этак, эток и так. Но-но!» — восхищенно сказал участковый. «Это профессорские бабы с ног собьются. Ведь в Томске, Виталя, палку в собаку кинешь, а угодишь в профессорскую жену». Корзинка на самом деле была отличной. Сплетенная из мелких разноцветных прутьев, она придавала Анискину легкомысленный фотоватый вид. Но он улыбнуться себе не позволил, а строго потребовал. «Так ты мне дай по водички в водичке попить, все ссохлось внутри-то. А насчет аккордеона вот что, я его до вечера у вас оставлю, ладно?» — попросил он. «Чего мне с этим аккордеоном через всю деревню таскаться?» «Ты все же слушай, Федор Иванович, какого человека техника любит!» — оживленно сказал Виталий.